От автора. Продолжение. О том, как не надо глушить рыбу гранатами, о голубях, бескорыстии, благородстве и о многих других вещах. Я предлагаю читателю сделать скачок во времени и вновь вернуться в тот далекий 46-й год, вновь поглядеть на отцов-героев этой книжки, прожить вместе с мальчишками того времени несколько дней и попытаться понять Костика, Стаса и их друзей. Война. Война. Она ведь оставила свой след не только в душах людей. Там, где прокатился огненный ее вал, разбросаны были следы, вполне материальные, грубые. Смертоносная ее накипь, взрывчатка, мины, гранаты. И многие мальчишки и девчонки гибли из-за извечного своего любопытства в те дни, когда на земле наступил уже долгожданный мир. А еще мне хочется сказать о людях которые в кровавой борьбе с фашизмом сложили свои головы, чтобы принести остальным этот мир и счастье. Светлая им память. И о благородстве я расскажу. И о смелости тоже. Потому что нет такого мальчишки и девчонки, в думах которых не жили бы благородство и смелость. Просто одним это удается доказать на деле, а другим нет. Другие только мечтают об этом. В военное время... За город, в котором происходят события повести, шли тяжелые бои. Отступая, красноармейцы несколько дней бились насмерть. Последний опорный пункт был на окраине, у Сухой Балки. Горстка наших бойцов сдерживала полчища фашистов, рвущихся к морю. И красноармейцы выполнили свой долг. Дали оторваться от противника нашим частям со всеми ранеными и оружием. Герои Сухой Балки погибли. Разъяренные немцы добили раненых заслона, и всех погибших бросили в эту самую сухую балку, завалили камнями. Потом, потом началась война другая, тайная. Ни дня не чувствовали себя фашисты и их прихвостни хозяевами в городе. А при одном только слове партизан вздрагивали, хватались за оружие. А было их партизан немало в городе, и ходили про них среди населения легенды, которые помогали жить. Выстоять остальным людям в мраке оккупации. Но, к сожалению, бескровных войн не бывает. А партизаны были такими же живыми людьми, как и все остальные, только с бесстрашными сердцами и душами. Но даже самый смелый человек может погибнуть. И сраженных пулями партизан оккупанты тоже бросали в сухую балку. Потом наши вышибли фашистов из города. И тоже многие отважные красноармейцы сложили свои головы, и похоронили их все в той же сухой балке. Но теперь это было сделано торжественно. Весь город провожал погибших бойцов-освободителей. Страшная сухая балка стала братской могилой, и во всякое время года люди приносят сюда цветы. А в день рождения Ильича там принимают ребят в пионеры. Так стало, так есть и так будет. Вокруг сухой балки бескрайняя, заросшая ковылем степь, В 1946 году великое множество всяческого военного хлама валялось в этой степи. Сразу после освобождения города, трофейные команды наспех собрали что могли, и Красная Армия ушла дальше добивать фашистов. Но все оружие, конечно, невозможно было собрать. Гранаты, мины противотанковые, похожие на большие зеленые тарелки, и противопехотные, особенно противные немецкие лягушки, которые подпрыгивали в воздух, если на них наступишь, и взрывались на уровне человеческого роса брызжа осколками. А еще винтовки, штыки, каски. Всего этого оставалось вдоволь. В полузасыпанных окопах, в густых ковылях, ржавые, покореженные притаились остатки войны. Притаилась смерть. До да чего там далеко ходить. У Костика во дворе лежала неразорвавшаяся 250-килограммовая немецкая бомба. Саперы ее выкопали, вынули взрыватель, а бомбу по каким-то неясным причинам так и не забрали. И к ней привыкли, как привыкают к деревянной колоде или к старому валуну. Она лежала в углу двора, на ней сиживали вечером старухи и лузгали семечки. Ее доблеско отполировали штанами и юбками. А мальчишки прыгали с ее искореженного стабилизатора, кто дальше. Но мальчишек интересовали гранаты, валяющиеся где-то в степи, потому что они надумали глушить рыбу. Время от времени в степи подрывались на минах. То лошадь взлетит на воздух, то корова. А то и человек. Ходить туда взрослые боялись. В те места, где проходила линия фронта. Но мальчишкам все было трын-трава. Мины? Ха! Даже интересней! Они находили орудийные снаряды, выуживали оттуда артиллерийский, похожий на коричневые макароны порох, делали шутихи. Только Костику и его друзьям нужны были гранаты. Каждый из них был достаточно в этом деле образованным, и потому их интересовали гранаты противотанковые. Были они, правда, тяжелы, но зато мощь их вполне устраивала. И счастье мальчишек, что противотанковые гранаты они не нашли, и попалась им обыкновенная лимонка. Костик решил взять руководство в свои руки. Они отправились подальше от города, в самую пустынную часть побережья. Тяжелая лимонка оттягивала Костику карман штанов, болталась там, била по ноге. Он не поспевал за дружками и оттого злился. Бодро вышагивал своими журавлинными ногами оська, семенил шариком рядом с ним Володька, крупно шагал Стас, а Костик плелся позади. Мельчайший белый песок шуршал под ногами, слева плавилось под солнцем Азовское море, справа выселся глинистый обрыв берега, было совершенно безлюдно и тихо. — Хватит, — сказал Костик. — Дальше не пойдем, довольно. Они неторопливо разделились и вошли в воду правой руке Костик осторожно нес лимонку. По бесконечному мелководью мальчишки отошли от берега метров на 200 и только когда вода дошла самому маленькому из них, Володьке, до подбородка, только тогда остановились. «Рыба ищет где глубже», назидательно сказал Костик. Он казался себе очень мудрым и хитроумным. Ему нравилось безропотное послушание соучастников. Он вел их к богатой добыче, вел уверенно. Без колебаний. Они остановились, и Костик изрек. «Как только брошу, сразу ныряйте, а то осколками побьет». И ни один из четверых, ни одна пустая башка не поняла всей чудовищной глупости его слов. Физики они еще не проходили. Они были малограмотными малолетними авантюристами. На предложение Костика все согласно кивнули. Приготовились. Он набрал в грудь побольше воздуха сорвал чеку и изо всех сил швырнул гранату, и они нырнули. Ну, как далеко мог он, 12-летний сопляк, бросить тяжелую лимонку? Ну, метров на 15, от силы на 18. Каждый метр был важен. Очень может быть, что швырни он ее чуть поближе, случилось бы непоправимое, все так и остались бы под водой. Что произошло дальше, каждый помнил смутно. Как они выбрались из воды, как брелись, потыкаясь и падая до берега, никто не помнил. Из носа и ушей текла кровь, ноги были будто из картона, головы кружились, их жестоко тошнило. Они добровольно разделили участь рыб, оглушили сами себя. Несколько часов все четверо обессиленно лежали на горячем песке, приходили в себя. Мальчишки стонали, плакали, им было больно и страшно. Очень страшно. Оська громко скулил, но остальным его скулёж казался тоненьким комариным писком. Потом, вцепившись друг в друга и пошатываясь, будто пьяные, они побрели домой. Несколько дней после этого Костик, Стас, Володька и Оська почти ничего не слышали. Вот как глушили рыбу в Азовском море летом 1946 года. Великая все-таки наука-физика. Но, увы, они ее тогда еще не знали. Многое, даже слишком многое для 12-летних мальчишек знали они, все сознательное детство которых пришлось на войну. А вот физику? Нет, с физикой они еще не успели познакомиться. Только через несколько дней они пришли в себя. Но одна мысль не давала им покоя. Зачем поповский сторож притворяется немым? В этом была какая-то тайна, и она непрестанно их мучила. Мальчишки извелись от любопытства, но поповские ворота стояли закрытыми наглухо. А их дыру в живой изгороди закрывало густое переплетение колючей проволоки, туго натянутой на два вбитых в землю кола. Поп забаррикадировался, отгородился от мира, затаился. Но ребята чуяли, что в этом доме нечисто и оказались правы. Но об этом позже. Улица, где они жили, была улицей голубятников. Почти в каждом дворе на каждой крыше прилепились ярко раскрашенные аккуратные домики голубятин. Голубятники жестко конкурировали. Они поднимали стаю в воздух упругим пронзительным свистом, размахивали шестами, улюлюкали, голуби взлетали все выше и плавно парили в небесах. И это было красиво. Но красота для голубятников была не главным. Смысл их действий состоял в том, чтобы заманить к себе чужих птиц. Чужаки садились вместе со стаей счастливчика, рядом с голубятней, ворковали, охорашивались перед голубками, распускали перья и хвосты, надувались, гордо вышагивали. Им, наверное, казалось, что они красивее всех. Поэтому и не замечали, как хозяин осторожно подталкивает их шестом в домик-ловушку. Но вот упоенные собственным курлыканьем самовлюбленные красавцы – Переступали порожек голубятни, хозяин дергал за веревку, дверца захлапывалась, и птички оказывались в клетке. Теперь, возбужденный удачей и дрожа от азарта, голубятник вытаскивал пленников и совал их за пазуху. С этого момента голуби становились товаром. Иногда прибегал ограбленный и разъяренный хозяин, скандалил, иной раз доходило до драки. Но обычно неудачники безропотно приносили выкуп. Если прежний хозяин не мог или по какой-то причине не хотел выкупать своих голубей, их продавали на барахолке. Голубятниками были и взрослые, и мальчишки. Мальчишек все эти охоты, барахолка, возможность без труда раздобыть деньги развращали мгновенно. Стоило парню заделаться голубятником, и он разлагался быстрее, чем рыба на солнышке. Казалось бы, вот только недавно был парень как парень, а завел голубей... И сразу же появились у него какие-то таинственные дела с разными подозрительными личностями. Начинались перешептывания по углам. Жадность какая-то противная появлялась. Настороженность, как бы не объегорили. Видно, Оськин и Володкин отец знал все это достаточно хорошо. Возможно, на себе испытал. Потому что, вернувшись домой из армии, он первым делом полез на крышу и дотла разорил голубятню сыновей. Беспородным сизарям. Он безжалостно открутил головы и зажарил. А пару восхитительных, красивых, розовато-белых и столь же восхитительно глупых хохлатых оставил и разрешил подарить кому-нибудь. «Но!» — он поднял палец. «Подарить!» «Узнаю, что продали. Будет вам, барбос и худая жизнь. Спекулянтов мне только в доме не хватало!» Зареванные Володька и Оська зная твердое отцовское слово и скорую на расправу руку, выполнили наказ безропотно и точно. Они подарили хохлатых соседской девочке, сухоногой, как ее называли на улице. Бледная до прозрачности, она вечно сидела у окошка и взрослыми своими настрадавшимися глазищами глядела на буйные драки и свирепые игры сверстников. Она перенесла полиомиелит и не могла ходить. Девчонка, звали ее Настей, Так обрадовалась подарку, задохнулась, порозовела от счастья, что Оська и Володька засмущались, уставились в землю, красные разом взмокшие, и стали долбить босыми пятками пол. Собственное благородство потрясло их и озадачило. Освободившись от голубятней всех связанных с ее содержанием сует и переживаний, они будто заново родились, стали вполне приличными ребятами. Как раз в этот момент Стас и Костик с ними и подружились. А еще мальчишки стали замечать Настю, которую прежде просто и не видели, будто ее на свете не было. И не только стали замечать ее, а взяли над ней негласное покровительство. Мать ее купила большую клетку, и теперь рядом с Настей у окошка жили две красивые и глупые птицы. Она не считала их глупыми, это были ее друзья. Она кормила их, разговаривала с ними и утверждала, что они все понимают. Девчонка менялась на глазах. Она научилась смеяться. Она стала нормально есть. И Володька, и Оська не знали, куда деваться от благодарности ее мамы. Они даже прятаться от нее стали. Но птицам полагается летать. На то они и птицы. И Настя огорчалась от того, что не может позволить им этого. Она боялась их выпускать, боялась потерять. Но вот Голубка снесла три яичка. И тогда Настя решила, что ну теперь-то птицы обязательно вернутся. Теперь можно их выпустить. И выпустила. Все ребята были свидетелями этого торжества, а Стас и Костик были не только свидетелями, но и активными участниками того, что произошло дальше. Хохлатые взмыли в небо, они наслаждались, они купались в голубом просторе, складывали крылья, пикировали, парили, и это было так красиво, что невозможно было не заглядеться. Настю выкатили в ее коляске с велосипедными колесами под просторное небо. Она смеялась и хлопала в ладоши. Ее хохлаты были самые ловкие, самые прекрасные. И тут поднялась в воздух Генкина стая. Их было очень много, больше двух десятков. Стая спирально поднималась в небо все выше и выше. Вот она обволокла, окружила двух хохлатых, и настины стены голуби затерялись в ней. Их уже невозможно было различить. Потом Генка перестал свистеть, начал сыпать пшено на деревянную площадку у входа в голубятню. И стая стремительно пошла вниз, а с ней и хохлатые. Голуби сели на площадку, а дальше пошло все как по нотам. В шестом Генка стал осторожно загонять их в голубятню, загнал, дернул веревку, и хохлатые оказались в плену. Боже мой, что творилось с Настей? Костик и Стас ни разу еще не видели, чтобы человек так убивался. Лицо ее опухло от слез. Худенькое тело дергалось будто в конвульсиях и никак, никак не могло успокоиться. Стас и Костик как могли утешали ее, говорили, что придет мама и выкупит у Генки хохлатых, но она продолжала плакать. Она боялась, что яички остынут и голубята в них погибнут. Костик и Стас закутали эти маленькие розовые яйца в вату, накрыли сверху драным шерстяным платком и только тогда Настя стала немного успокаиваться а руки так вцепились в перильце коляски, что пальцы побелели и стали видны все косточки. Со Стасом и Костиком Генка разговаривать не стал. Обругал, приказал свернуть шеи, как цуциком. В том, что он сможет это сделать, они ни минуты не сомневались. Наверное, зря они пошли к нему. Слишком хорошо Генка помнил стычки с ними и затаил злобу. Вечером пришла Настина мама, такая же худенькая, хрупкая, как дочка, Она бросилась к Генке со слезами на глазах и принялась упрашивать его отдать голубей. Но тот только кривил насмешливо свою красную припухшую от сна морду и отрицательно качал головой. Настина мама пыталась сунуть ему в руки деньги. Говорила горячечно, торопливо. «Геночка, милый, отдай, отдай, а? Ну, Насте плохо. Она их полюбила. Геночка, верни птичек. Вот, возьми деньги. Не гляди, что мало. У меня два дня до получки». После еще там я займу, мы уж перебьемся как-нибудь, андай, Геночка. Но Генка прятал руки за спину и тупо бубнил одно и то же. Не, товар не продажный, не-не-не, на развод оставлю, на породу. Породистые они, отстань, тетка Вера, не, товар не продажный. Володька и Оська не видели всего этого, не было их. Родители увезли их за город пропалывать огород. А Костика и Стаса трясло от ненависти и бессилия. Но вот терпение Настиной мамы иссякло. Она замолчала, изо всех сил прижала кулаки к груди, подалась вся к Генке, а потом сказала хрипловатым, не своим голосом. «Будь ты проклят! Будь ты проклят, кулацкое спекулянское отродье! Будьте вы все прокляты, люди Повернулась и пошла прочь. Ее пошатывало. А Генка заорал вслед жеребьячим голосом. Вова! «Скратись к своей колченогой! Ты курицу купи, тоже птичка!» Хо -хо -хо. Захохотал он, как мерзавец. И тогда Костик и Стас поклялись, что пусть лучше погибнут от подлой Генкиной руки, но голуби у Насти будут. Забраться в Генкину голубятню. Ничего другого им не оставалось. Не было иного пути. Но сделать это следовало с умом. Не то и голубей не выручишь, и пропадешь не за понюшку табаку. Это Стас так легко выразился. Не за понюшку табаку. А Костик глубокомысленно кивнул головой. Дело было серьезное. Они знали, что Генка устроился работать на консервный завод. И значит днем его дома не будет. Но на всякий случай решили проследить за ним. Убедиться своими глазами, что Генка пошел на завод, а не куда-нибудь еще. Будильник поставили на 7 часов. Но он почему-то не зазвонил, и они чуть не проспали. Когда умытые, Наспех, натянув штаны и футболки, друзья выскочили на крыльцо, то как раз успели заметить Генку, заворачивающего за угол в конце улицы. Они бросились за ним. Но за углом никого не обнаружили. Длинный прямой переулок вел как раз к воротам консервного завода. Генки в переулке не было. Мальчишки заметались. Единственный путь, по которому он мог уйти, проходил неподалеку от угла, через проходной двор, на пустырь, кое-где утыканный заброшенными покосившимися сараюшками коптильнями. После того, как вновь пустили консервный завод, коптильнями пользоваться перестали. Они заросли по самые крыши густым непролазным будиком, крапивой, молочаем. От некоторых остались только остовы. Доски со стен поддирали на свои хозяйственные нужды окрестные жители. Место было пустынное и мрачное. Зловещее какое-то место. Пахло тленом и плесенью. Поговаривали, что там ночует всяческий бездомный люд, беспризорники, воры. Разные страсти-мордасти рассказывали об этом месте, будто там голову недавно человечью нашли. Ходить туда опасались, да и не только ребята. Но теперь, разозленные сыщецкой своей неудачей, мальчишки ринулись на пролом через бурьян и чуть не попали прямо в лапы своему врагу. Не произошло этого по чистой случайности. Стас наступил на осколок бутылочного стекла. Босой ногой наступил. Он тихо ахнул и сел на землю. Из большого пальца текла кровь. Костик присел рядом, вытащил из порезанного пальца кривой, как турецкий етаган, осколок и стал искать глазами листик подорожника. И вдруг замер, испуганный и ошеломленный. «Ты чего?» – шепотом спросил Стас. Тс -с -с! зашипел Костик и приложил к рту палец. «Тихо! Погляди!» Стас приподнялся на колени и тут же позабыл про свой палец. Они увидели нечто столь удивительное, что сперва глазам своим не поверили. Стас толкнул Костика локтем в бок и прошелестел. «Неужели это...» «Точно! Он!» — отозвался Костик. Прямо перед ними, на трухлявом бревне, сидел, прислоняясь к стенке коптильни поповский сторож, фальшивый немой. Перед ним, в почтительной позе, чуть ли не по стойке, смирно, руки по швам, стоял Генка и что-то лепетал, в чем-то оправдывался. Немой сидел, развалясь, небрежно кивал, и рот его кривилась нисходительная усмешка. Только сейчас мальчишки разглядели его как следует. К их удивлению, он оказался совсем не старым. Буйная рыжеватая борода покрывала лицо до самых глаз, топорщилась на шее. Но теперь, когда прямо в лицо ему светило солнце, стало видно, что под бородой тугие молодые щеки. Широкие, чуть выступающие вперед скулы, и тяжелый, как кирпич, квадратный подбородок. Глаза у немого были на выкате, светло-серые, холодные и равнодушные. «Хватит болтать!» — услышали они его хрипловатый голос. «Ты с соплякой трус! Тащи сейчас же! Там поглядим, что с тобой делать дальше!» Генка проворно метнулся в сторону, а немой вновь ухмыльнулся кривой ухмылочкой, покачал головой и презрительно сплюнул. Он вытащил из засаленного старого ватника коробку дорогих папирос «Люкс» Постучал мундштуком о крышку, неторопливо закурил. Костик только успел переглянуться со Стасом, как появился Генка. Он волок заполненный до половины большой рюкзак. Весь в карманах, ремешках, пряжках. Сразу видно, трофейный. Рюкзак был тяжеленный, потому что Генка тащил его с трудом, весь перегнувшись на сторону. Немой неторопливо поднялся навстречу. Широкий, кряжестый, взял рюкзак из Генкиных рук, Легко забросил за спину обеими лямками за правое плечо. Генка стоял рядом, переступал своими сапожищами и просительно улыбался. Он был весь почтение и робость. Что-то сказал тихо немому и протянул руку. Тот снова сплюнул. «Заслужить надо, сопляк!» – буркнул он, повернулся и, ломая бурьян, как медведь пошел прочь. Генкино лицо мгновенно изменилось. Злобная гримаса перекосила его. Он стоял, сжав кулаки, глядел вслед немому и что-то шептал дрожащими губами. Потом он повернулся и пошел прямо на ребят. Они едва успели отпрянуть в сторону. Костик лежал, прижимаясь к земле. Генка протопал так близко, что можно было до него дотронуться. Он прошел через проходной двор, по пути злобно пнув сапогом привязанную к стволу акации козу. Таша рахнулась в сторону, закричала тонким обиженным голосом, а потом упала. Враг их зашагал по переулку к заводу а друзья, прижимаясь к стенкам домов, крались за ним. Они видели, как он предъявил пропуск толстой тетке с громадным револьвером на боку. Постояли еще немножко, поглазели на охранницу. Лицо у нее было доброе, домашнее. Ей бы носки вязать внукам, а не с оружием тут стоять. На ней и револьвер каким-то нестрашным, игрушечным выглядел. Хоть и был он здоровенный, как гаубица. Генка что-то буркнул. Ребята не расслышали. Стас задумался. «Странно это все. Очень странно», — сказал он, и Костик понял, что Стас про немого. «Но это мы на потом оставим, разберемся. А давай сейчас быстро. Надо этих дуралеев наскиных хохлатых выручать». Лестницу свою Генка запирал в сарай. Пришлось из двух жердин и обрезков досок сколачивать новую. Потому Костик и Стас провозились порядочно. Часов у них не было. Но они и так понимали, что надо торопиться изо всех сил. Вдруг Генка придет домой в обеденный перерыв. На крышу полезли со стороны огородов, иначе весь двор был бы в курсе дела. Такие уж глазастые у них были соседи. Кровельное железо предательски грохотало под ногами. Они спрятались за Генкиной трубой, отдышались. Во дворе пока было спокойно. В двух метрах от мальчишек торчала на крыше аккуратная, выкрашенная в голубой цвет Генкина голубятня. Сквозь окошко, забранное металлической сеткой, виднелись спящие, нахохлившиеся голуби. «Стой тихо! Замри!» – приказал Стас. «Гляди в оба, а я пошел!» И он полез в голубятню. Дверца была маленькая, Стас еле в нее протиснулся. Голуби заметались, затрепыхали крыльями, пыль поднялась такая, что Стас начал чихать. Костик слышал, как он чертыхался в этом голубинном игрушечном домике и думал, как же он в такой суматохе поймает этих наскинных хохлатых. Он прильнул к окошку, хотел дать Стасу какой-нибудь ценный совет, но Стас тут же заорал, как показалось Костику на всю улицу. «Отойди сейчас же, тут и так темно! По сторонам ты глядишь или нет?» Костик сразу отскочил и огляделся. Он даже не обиделся на ругань. Стас был прав. Голуби метались как сумасшедшие. Время шло. А Стасу все никак не удавалось изловить наскинных любимцев. Костик пританцовывал от нетерпения, но ничем не мог ему помочь. Наконец из окошка послышался сдавленный стасов голос. «Иди сюда! Скорей!» Костик подбежал. Стас чуть приоткрыл дверцу, сунул ему в руки одного из хохлатых. «Держи крепко! Сейчас я второго словлю!» «Не даются дьяволы!» И он вновь исчез в голубином переполохе. Птица в руке у Костика дрожала. Вертело розовой пушистой головой, хохол ее возмущенно трясся, а серчишка так колотилось, что Костик испугался, как бы оно не лопнуло со страху. «Готово!» — услышал он, наконец, голос Стаса. Костик обернулся и увидел, что Стас с трудом задом выбирается из голубятни. Несколько сизарей метнулось у него между ног, вылетели на волю. Костик бросился вперед, хотел помочь Стасу и вдруг услышал позади себя подозрительный шум. Он оглянулся и окаменел от ужаса. Из чердачного окошка на крышу вылезал Генка. пики стас Стас!» Почему-то шепотом крикнул Костик, и в тот же миг рука его разжалась, и хохлатый с шумом вспорхнул в небо. Позади гремела крыша. Это убегал Стас. А Костик не мог пошевелиться. Он глядел в белые от бешенства Генкины глаза и стоял, будто приклеенный резиновым клеем. Генка шел медленно, не торопясь, И улыбался какой-то неживой страшной улыбкой. Будто лицо его было резиновое, и кто-то посторонний раздвигал сейчас его рот. «Так», – приговаривал он. «Так». «За голубочками пришел». «Так». «За птичками». «Молодец!» «Так-так». Он подходил все ближе, и Костик всей кожей своей чувствовал, что это идет его смерть что сейчас случится что-то страшное, непоправимое. А Генка все шел. И было это как в удушливом вязком сне, когда хочешь закричать и не можешь, не можешь двинуться с места. И только когда он подошел вплотную, Костик вдруг опомнился, рванулся в сторону, но было уже поздно. Длинной своей, как оглобли ручищей, Генка ударил его, и Костик с грохотом покатился по железной крыше, туда, Вниз, где крыша обрывалась и начиналась пустота, которая окончалась безжалостными булыжниками двора. Костик успел еще ярко, как при вспышке молнии, представить себя, переломанного, лежащего в неестественной позе на этих булыжниках, и тут же белый свет померк, и наступила темнота. Он потерял сознание. Очевидно, очнулся он мгновенно, потому что Генка... Белый с просенью, как и звездка, стоял на прежнем месте и перепуганным бараньим взглядом глядел на него, а Костик, зацепившись у самого края крыши за воронку водосточной трубы, бескосно перевесился по обе ее стороны, словно полотенце. Генко увидел, что он очнулся, и испуг на его морде сменился обычной нагло тупой ухмылкой. Он снова медленно направился к Костику. Неизвестно, хотел ли он его втащить на крышу и надавать еще, хотел ли сбросить на булыги двора и изувечить, в любом случае добра Костик от него не ждал. Он был беспомощен, его подташнивало. Голова раскалывалась от боли, кружилась. Под боком его скрипела проржавленная водосточная воронка. Деваться было некуда. Генка находился на полпути к нему, когда из-за трубы показался Стас. Костик еще успел подумать, какую глупость делает его друг, ведь ему тоже не уйти от Генки, слишком тот близко, догонит, а прыгать с крыши даже на огороды нельзя, высоко, ноги сломаешь. ха а, -а! Еще один варюга объявился!» Генка даже руки от радости потер. У Стасова подбородка из-за пазухи торчала головка второго голубя, удивленно вертелась в разные стороны. Генка увидел голубя, сжал кулаки и глаза его вновь страшно побелели. «Сейчас, гаденыш, сейчас!» – забормотал он и двинулся на Стаса. «Сам, гадина! А ну стой!» – тихо приказал Стас. «Пожалеешь!» «Шо?» – от такой наглости у Генки челюсть отвисла. «А то! Я тебе припомню, баран. И поповского немого, и мешочки, разговоры ваши!» – спокойно сказал Стас. «Разберемся, кто из нас варюга Было такое впечатление, будто Генку ударили дубиной по голове. Он разом остановился. Руки его загребали в воздух, будто это было не воздух, а что-то вязкое. Он открывал и закрывал рот, пытаясь произнести какие-то слова, и не мог. Рожа его, вновь налившаяся бурой краской, после того, как он увидел, что Костик пришел в себя, теперь стала какой-то лиловой, даже синюшной. Пока он стоял оглушенный, Костик поднялся на четвереньки, Отбежал в сторону, потом встал, пошатываясь. Не отрывая глаз от Генки, Стас сказал. «Иди, Костик, не бойся. Этот тип сейчас сам со страху помрет. Ты к лестнице иди». Костик пошел. За ним спустился Стас. А Генка все стояла немелый. И Костику казалось, будто он слышит, как в его толстокожей башке со скрежетом поворачиваются какие-то шестеренки. Генка думал. Генка пытался понять, откуда стали известны тайные его и темные дела. Добытую с таким риском и трудом хохлатку, водворили на место, в роскошную с круглым куполом клетку. Там раньше говорящий попугай жил, как сказала Настиной маме ветхая старушка, продавшая клетку. Посадили на предательски брошенные яйца и, открыв окошко, выставили клетку на подоконник. Через несколько минут к своей подружке явился второй голубок, заворковал, как ни в чем не бывало. Настя теперь уже от радости снова начала реветь. Еле ее успокоили. А Костик со Стасом на этих легкомысленных, безмозглых птичек просто глядеть не могли. Явились Володька и Оська. Они в этот день ездили с матерью в степь, полоть свою бахчу. Когда Стас рассказал по порядку все их сегодняшние приключения, Володька побагровел от гнева и сжал кулаки. «Эх, жалко нас не было!» – сказал он. «Вчетвером бы мы этому гаду дали звону, на всю жизнь зарекся бы кулаками махать!» Оська поежился, будто ему стало зябко. «Да, дали бы, — пробормотал он, — с ним только свяжись. Он знаешь, с кем водится? Я видел. Бандюги, рожи страшные и руки все в наколках. Он вам еще припомнит, из-за настиных паршивых голубей привела бы и перестала». Настя вздрогнула от этих слов, сжалась вся. Стас встал, с удивлением вгляделся в Оську, Даже обошел вокруг него, будто в первый раз видит. «Вот ты, оказывается, какой!» – протянул он. «Может, тебе лучше от нас подальше держаться? А то погибнет зазря твое драгоценное здоровье». Трустый, однако, Оська. Оська вскочил, замахал руками. «А, сам-то кто? Тоже мне герои, голубей стащили. Идите вы знаете куда? Небось бросили, когда меня чуть не до смерти ранили?» «Ты тогда струсил». Получил поэтому и соли взад, спокойно сказал Стас. Ну и ладно, и хорошо, без вас обойдусь, целуйтесь с этой сухоногой, вам еще Генка вязы посворачивает. И с этими словами Оська выбежал из Настиной комнаты. Володька сидел, опустив голову, он не мог глядеть на Костика и Стаса, ему было стыдно за брата, за старшего брата. А это, наверное, непереносимо стыдно. Всем было стыдно, будто это они сказали эти глупые трусливые слова. Долгое время все молчали, а потом Володька буркнул. Да лежи с ним. Пусть убирается. Я этому долговязому дураку покажу сегодня. Он у меня попрыгает. Сам придет обратно проситься, да мы еще поглядим, принимать его в компанию или нет. Пусть заслужит.